Голова тридцатая Лязг замка выдернул из болезненного сна. Сухмед поступил, как всегда, вскочил, чтобы тут же упасть, беззвучно проклиная все на свете. И без того раскалывающаяся голова получила реальные повреждения. Его новый дом, клетка полтора на полтора, с таким же потолком не вытянуться и не встать в полный рост. Потрогав разбитую в кровь макушку, он посмотрел на причину переполоха. Опять те врачи пожаловали. Прохаживаясь по соседнему ряду клеток, они тыкали руками в заключенных и что-то обсуждали. Сухмет очень сомневался, есть ли хоть у одного из них медицинское образование. Красный крест на плече обманет только ребенка или слабоумного. Он пришел в себя несколько часов назад от неприятного химического запаха в окружении этих врачей пара десятков крепких мужчин в защитных комбинезонах, почти скафандрах. Последнее о чем-то говорило, ведь странная головная боль и жажда в купе тошнотой Неспроста. Разлеживаться им не дали. Командами, пинками собрали в подобие колонны и марш по коридору. Удобнее всего было нацисту, у шлепок то ли поверил в себя, а может отбил припадение чувства самосохранения. В общем начал возмущаться, требовал вернуть его обратно в уютную камеру. Потом ехал позади колонны на тележке, вряд ли что-то понимая. Попинали его знатно. Конечным пунктом оказалась огороженная высоким забором площадка. Из плюсов — небо вместо потолка, причем без решетки, что стало сюрпризом. Минус — это клетки. Десятки открытых всем ветрам клетушек. В большинстве из них сидели люди. Бледные лица, обреченный взгляд. Зеков быстро раскидали по жилплощади, заперли ворота и ушли. Началась пора знакомства. Вялые разговоры с минимальной пользой. Выяснилось, что народу здесь под сотню. Контингент тот же, и прибыли они кто за два, кто за четыре часа до них в несколько партий. Не узнав ничего нового, сухмет улегся прямо на пол и попытался забыться сном. На пустой желудок удалось не сразу. И вот, как это происходит не в первый раз, его грубо разбудили. Злость успокаивалась вместе с болью. Хотелось есть, но больше, конечно, пить. Со вчерашнего утра ни капли и ни крошки. «Начальник!» — кто-то охрипший с третьего ряда решил попытать счастья. «Дай хотя бы воды!» Сухмет на автомате прочистил горло. Его голос был бы не лучше. Что не так страшно, на тренировках в пустыне бывало и хуже, Главное — это информация. За что-то зацепиться, любые слова, движения — все на пользу. Он превратился в абсолютное внимание. Начальство просьбу проигнорировало. Прошли мимо страждущего до конца ряда и на следующий. Через десяток минут, Коис Ухмед оглядывался по сторонам, они поравнялись с ним. «Шесть процентов от изначального количества — это максимальное значение». Старческий голос звучал странно, будто в голове поселилась радиостанция. Встряхнув головой, Сухмед бросил короткий взгляд на зеркальные скафандры. Движений в его сторону не было. Не заметили. Он почему-то считал это важным. Позвольте возразить, коллега, два месяца назад иммунными оказались семеро». Один из скафандров согласно закивал. Сухмед сложил вместе последнюю информацию. «Сотня. В прошлый раз. Такие же, как мы. Сам не знаю почему, но он был в этом уверен. Чувствуя важность момента, он навострил уши. Но тут пришли другие чувства. Боль подкралась незаметно. Вот она вполне терпима, и раз — адская конница в голове. Вырвался стон, и Сухмед валился на пол. «Началось — Началось! — возражавший старику скафандр подбежал к клетке. «Возможно — Возможно! — ответил тот, останавливаясь. Остальная процессия тоже замерла. Я не расист, коллеги подтвердят. Глядя на тяжело дышавшего Зухмита, скафандры закивали. Но грибок может выбрать по этносу. Да, да. Также может сказаться суточное голодание. Вдруг у него патологии. А еще может проснуться дар. Как известно, проявление забирает много сил. их и так не хватает. Это как вариант. Словно успокаивая, произнес старик. Совсем рядом раздалось тихое урчание, затем еще и еще. Через несколько минут хор нечеловеческих голосов перекрывал матерные тирады оставшихся языков «Ну, вот, коллеги, что и требовалось доказать!» Старик посмотрел на встроенный хронометр. «8.05 по Москве!» В голосе чувствовалось торжество. «Позвольте, Альберт Карлович, как такое возможно? Пять партий подопытных прибыли с разницей в два часа каждая а под контроль взяты одновременно. Сказано было с недоверием. — Ну что же вы, милейший, подзабыли. А ведь я читал вам лекцию об агрессивной среде этой планеты. Некоторые индивидуумы считают ее разумной. Да — Да-да, я о планете! Он позволил себе усмехнуться. Не обращая внимания на штурмующих клетки свежеиспеченных зараженных, ученый тронулся к выходу. Коллегам ничего не оставалось, как отправиться за ним находясь в пограничном состоянии сухмит слышал все включая тот ужас что происходил вокруг другая планета шепотом произнес он проваливаясь в пустоту